Глава 33. В винном погребке Лероя царила мрачная атмосфера, нависая над полупустым залом, как тёмная грозовая туча. Пожилая женщина в наряде графини Елизаветинской эпохи, вся в рубиновых украшениях, проводила меня взглядом, когда я пересекла зал и села за барную стойку, положив на нее сумку. При этом я слегка сморщилась. Живот все еще болел в том месте, куда попала пуля. Тем не менее, время, проведенное в приемном покое, пошло мне на пользу. Не столько из-за самого лечения, сколько из-за мощных волн страха других людей, которые успокоили и почти целиком исцелили меня. Лерой обернулся и нахмурился, подозрительно глядя на меня. «Можно бокал кларета?» — спросила я. Он кивнул и потянулся к одной из бочек, чтобы выполнить заказ. Стул рядом скрипнул, на него взгромоздился Элвин. «Привет, красавица! Что у нас на ужин?» «Лично у меня бокал кларета, ответила я. «А, хорошо!» — он улыбнулся, прикрыв налитые кровью глаза. Как обычно, в воздухе вокруг него витала марихуановое облачко. На футболке на сей раз красовалась надпись «Дело рук своих». «Я Хэнк Марвин». «Что? Рифмованный сленг, разве нет?» «Умираешь с голоду», — я решила подыграть ему. «Ну да». «Ладно, закажу тебе поесть. Но мне не помешает кое-какая помощь». Казалось, Селвин изо всех сил старался не закрыть глаза. «И что за помощь?» «Урок чтения». «С виду ты вполне умная. Читать не умеешь». Я порылась в сумке, стараясь не касаться железного ножа, искорёженного душой Рикса. От него исходили волны темной энергии, и я, не задев его, нашарила газетную вырезку. «Умею, но только не это». И положила газету на барную стойку. Там была заметка, которую я нашла в хижине Роана, о смерти моих родителей. Странные пометки Роана расползались по краям паучьим почерком. Элвин на секунду уставился на газету и снова перевел взгляд на меня. «Ну что ж...» «Я уверен, мы что-нибудь придумаем!» «На крике у мясника!» Похоже, опять рифмованный сленг. «Ужин в обмен на урок чтения. Договорились?» Лерой поставила передо мной бокал янтарного вина. Я закрыла глаза и сделала маленький глоток. Горько-сладкий вкус обволок вкусовые рецепторы, затрепетавшие от радости. «Договорились!» Элвин повернулся к Лерою. «Братан!» Два багета, молоко и чашку меда. Кремовый мед, а не засахаренное дерьмо, ясно? Леро невозмутимо направился на кухню. Итак, я кивнул на заметку. Что здесь написано? Нахмурившись, Элвин указал на верхнюю часть, где почерк извивался и изгибался так, что, казалось, почти менялся прямо на глазах. Что обоих твоих родителей убили? Горло поступил ком. Я покачала головой. Обоих родителей убили. В этой статье ясно сказано, что мой... Что этот человек Гораций убил жену. А потом покончил с собой. Ну, конечно. Человеческая полиция никогда не ошибается. Я моргнула, стараясь заглушить крики в голове. Я была там. И я никогда не забуду это гораться и не надо. — Это ошибка, — пробормотала я. — Значит, тебе не интересно, что написано здесь? Элвин кнул пальцем в короткую пометку внизу страницы. — И что же? — Имя убийцы. — И как его зовут? Я стиснула кулаки, и швы на боку запульсировали от тупой боли. — Если верить написанному, ее зовут... — Сиофра. — Сиофра? — тупо повторила я. — Кто такая Сиофра? — Интересный вопрос. Лерой принес еду, багеты заняли половину стойки. — Скажи, Кассандра, ты когда-нибудь пробовала сварить рагу в яичной скорлупе? — Это что, опять рифмованный сленг? Я растерянно захлопала глазами. — Нет. Советую попробовать. Прикольно, да, чёртиков?» Элвин взял тарелку и спрыгнул со стула. «Погоди, куда ты? Я хочу ещё спросить». «Я не останусь, раз он идёт сюда». В его глазах промелькнула тень страха. «Увидимся, Кассандра!» И Элвин поспешил в один из освещённых свечами туннелей, унося кремовый мед и багеты. Я вздохнула. «Я чувствую, как ты маячишь за спиной». Роан опустился на опустевший барный стул и кивнул Лерою, который тут же испарился, оставив нас наедине. «Как рано?» — поинтересовалась я. «Болит. Где ты научилась зашивать пулевые ранения?» «На самом деле я не училась. Теперь понятно, почему так болит». «Ну...» — я отхлебнула из бокала. «Тем не менее я спасла тебе жизнь, как и ты мне». Рон уставился мне в глаза так долго, что мне стало не по себе и, наконец, спросил. «Почему ты это сделала?» Я пожала плечами. «Я уже говорила. Ты пришел, чтобы убить Вуда или Рикса, или кто он там. И я поняла, что убийца не ты. Но, может, ты как-то объяснишь то, что я нашла в твоём доме? И зачем тебе понадобились органы жертвы?» Лерой вернулся, поставил перед Роном большой бокал с красным вином и снова исчез. Рон отхлебнул вина. Элрин могла вычислить убийцу по этим органам. Когда он забирал жизни, то оставлял внутри жертв частичку своей извращенной души. Так вот, как ты узнал, что нужно прийти в церковь Варфоломея, — я нахмурилась. А Рикс. Как я понимаю, просто хотел подпитаться энергией и посеять в Лондоне страх и панику? Отчасти. Руан тоже нахмурился. А что за черепа под водой? Я кивнула на геральдическую эмблему на стене. У меня была свидетельница с такой татуировкой, и я видела это на одежде Рикса. Двор Уилла Брока, верховного короля Фейри. Это их эмблема. Страшновато. Свидетельница, Джемма, говорила что-то про верность. Она считала, что Фейри — это боги, которые требуют жертв. На секунду повисла тишина. Потом Руан снова встретился со мной взглядом. — Это не последний Фейри, который будет терроризировать лондонский Сити. — Думаю, нет. Он втянул в себя воздух. Фейри и которые напали на тебя в том переулке. Я не думал, что они зайдут так далеко. Они должны были напугать, а не нападать. Я должен был предвидеть, что твои эмоции Пикси выведут их из себя. Похоже, это объяснение — самое близкое подобие извинения, на которое способен Роан. Чего ты хочешь от меня, Роан? Я уже теряла терпение. Почему ты меня преследуешь? Кто такая? Сиофра. Я кивнула на газетную заметку. Женщина, которая убила твоих родителей. У меня словно воздух выпустили из легких. Мой отец убил мою мать. Я помню это. Я помню ее крики. Калых говорит другое. Я резко вздохнула. Она ошибается. Потерла татуировку на ребрах. Это достижение — заслуга женщины. Я так долго ненавидела отца, что даже не допускала мысли, что все эти годы я ошибалась. И в любом случае я помню, что произошло. Я сделала глоток вина, пытаясь не обращать внимания на хаос в голове. Ты так и не ответил, почему преследовал меня. Ты же слышала, что сказала Каллах. Изумрудные глаза Роана прожигали меня насквозь. Ты — ключ, — к чему? К победе над верховным королем Фейри, королем червей, владыкой утопленников, повелителем ужаса. От его слов меня волной накрыло головокружение, но, несмотря на растерянность, одна мысль четко пульсировала в мозгу. «Я еще не скоро уеду из Лондона».